Мне нравится, когда ты со мной, и мне так хотелось бы, чтобы ты была со мной всегда. То есть, конечно, если тебе этого тоже хочется. — О, господин! — прошептала Нови. Рука Гиндибали нежно обняла ее за талию, а ее голова легла ему на плечо. Где-то глубоко внутри, под непроницаемой для Гиндибали оболочкой сознания Нови,